Глава восьмая. Ньюман стоял, повернувшись спиной. «Что на вас нашло?» — спросила Агата. При этом она невольно отметила, насколько хорош был вид сзади. Эта мысль заставила ее ощутить, как кожа на лице нагревается. «Ваша одежда», — выдавил Алластер. Агата моргнула, и тут реальность ударила ее, будто летящей на полной скорости поезд. Охнув, она резко развернулась, обхватывая грудь руками. «Вы видели!» — крикнула ошеломленно она. «Я... я готов взять на себя...» «Не договаривайте», — перебила Агата испуганно. Она помнила, в какой век попала. Иной раз люди здесь были очень странными. «Как я могла забыть?» Ей никто не ответил. На поляне некоторое время царила тишина, которую все-таки нарушил аластер Мне ведь не приснилось, не так ли? — довольно спокойно спросил он. — О чем именно вы спрашиваете? — уточнила Агата, осматривая окрестность в поисках какого-нибудь растения, листья которого можно использовать вместо одежды. К сожалению, ничего подходящего не было. — Я превратился и летал? «И вы были птицей?» – перечислил он. «Нет, господин дознаватель, это не сон», – ответила Агата с некоторой жалостью. Она еще помнила, в каком шоке была, когда попала в этот мир и поняла, что магия реальна. «Вы в порядке?» Ответом был смешок, но к облегчению Агаты в истерику он так и не превратился. «На удивление, хорошо». «Это нормально». Печать больше не доставляет вам проблем. Ваш дракон знает, что его больше ничто не сдерживает, поэтому спокоен. Ее встретила тишина. Это немного... Начал Алла Старниловка. Обескураживает. Наверное, мне следует извиниться перед вами, мисс Чемберли. Последние дни я вел себя излишне... грубо. Все в порядке. Я понимаю, что вам было трудно. Отмахнулась Агата, хотя и была рада, что Ньюман все-таки осознал, что его поведение было неподобающим для джентльмена. «Лучше давайте поговорим о том, как нам выбраться из нынешней ситуации. У вас есть идеи?» «Идти пешком будет опасно, сейчас с а мы...» Аластер запнулся, но все-таки продолжил. «У нас нет необходимых для путешествия вещей. Вы не можете что-нибудь с этим сделать?» «Что, например?» — спросила Агата хмуро. «Можно было снова принять форму феникса, но она слишком устала, чтобы применять магию». «Наколдовать одежду», — предположил он. «Это так не работает», — ответила Агата. «Ваш дракон все еще зол?» «Мой дракон?» — озадаченно переспросил Ньюман. «Он... я не уверен. Как понять?» «Вы ощущаете себя злым? Расстроенным? Может быть, хочется кого-нибудь съесть или поджарить?» — пояснила Агата. «Ничего такого», — ответил аластер после некоторых раздумий. «А что?» В его голосе слышалась легкая нотка нервозности. Казалось, он уже и сам догадался, что Агата ему скажет. «Тогда ответ на ваш вопрос, что делать только один — лететь!» Не было никаких сомнений, что Алестеру потребуется время, чтобы снова обернуться. «Вспомните, что вы ощущали, когда обернулись», — посоветовала Агата. «Я ничего не чувствовал. Я едва помню, что со мной случилось». Агата подозревала, что все дело в недоверчивости Алестера. Видимо, Ньюман до сих пор до конца не осознал, что он действительно дракон. «Тогда пойдем пешком», — выдала она. — Думаю, к завтрашнему вечеру мы доберемся до города. — Вы действительно пойдете пешком? — А вы видите здесь очередь из карет? — саркастично спросила Агата. — Дайте мне минуту. — глухо произнес Ньюман. Его голос был так тих, что Агата едва его услышала. — Что? — переспросила она, сделав шаг, но в этот момент ощутила, как от тела Ньюмана во все стороны пыхнул жар. Она поспешно отскочила назад. Ее взгляд не отрывался от фигуры Алластера, поэтому она успела заметить легкую дружь и резкое преображение. Перед ней снова предстало мощное тело дракона. «Очень хорошо, господин дознаватель», — похвалила она. Дракон почти сразу повернулся к ней и опустил голову. Его горящие огнем глаза пристально наблюдали за ней. Агата смутилась и прикрылась ладонями. вы извращенец крикнула она отвернитесь немедленно дракон некоторое время стоял неподвижно а потом все-таки отвернулся им потребовалось некоторое время чтобы понять как действовать дальше агата лишь сейчас поняла что должна забраться на дракона обнаженной. только представив что дракон это все еще Алластер, она ощутила как ее сотрясла дрожь боже о чем она думала Надо было идти пешком. В конце концов, ей удалось взять эмоции под контроль. Устроившись среди шипов, Агата постаралась не думать об эротическом контексте происходящего. А уж когда Аластер взмахнул крыльями и взлетел, она и вовсе обо всем позабыла. Летать верхом на драконе оказалось захватывающе. Конечно, в сам город они не полетели, приземлились на некотором отдалении. Как только это произошло, Агата ощутила, как тело под ней начало меняться. «Постойте!» — крикнула она и взмахнула руками, чувствуя пустоту под собой. Она почти выпустила крылья, но в следующий миг рухнула вниз. Замерев на миг, Агата выпрямилась и со вздохом села, откидывая копну волос с лица. «Вы в своем уме?» — немедленно спросила она Ньюмана, лежащего на земле. «Хотите моей смерти?» «Прошу прощения, мисс Чемберли. Это труднее, чем я думал». Гнев Агата испарился. На самом деле не следовало обвинять его. То, что он смог преобразиться так скоро после первого оборота, да еще и обладая таким недоверчивым характером, уже чудо. «Все в порядке», — сказала она и, наконец, обратила внимание на то, в каком положении они сейчас находились. Она ощутила, как кожу опалил невыносимый жар. Агата была уверена, что ее лицо, шея и грудь приобрели отчетливый красный цвет. Дыхание сбилось, а руки задрожали. Прикрыв ладонями грудь, Агата попыталась встать, но без рук получилось плохо, отчего она только привстала и рухнула обратно. Это действие, конечно же, сказалось на Аластере. В первое мгновение он и сам был достаточно ошарашен, а уж когда Агата внезапно начала стимулировать его, он резко выдохнул и схватил ее за бедра. — В ваши руки! — выдавила Агата. Алестер, откровенно говоря, выглядел великолепно. Было ясно, что прежде чем рухнуть на землю, он перевернулся. Теперь его мощная грудь часто вздымалась, а взгляд даже в полумраке казался хищным. «Мои руки?» — глухо спросил Ньюман. Он пытался, правда пытался, остановить реакцию своего организма, но, вы безбожно проигрывал. В свое оправдание Аластер мог сказать, что ни один мужчина на его месте не остался бы равнодушным. «Да», — Агата кивнула, — «вы должны убрать их, иначе я не смогу встать». Ей приходилось прилагать усилия, чтобы оставаться полностью неподвижной. Агата старалась не думать, что и где к ней прижималась. «Убрать!» — пробормотал Алластер, а потом отнял руки с такой скоростью, словно обжегся. «Простите, не знаю, как получилось». «Все в порядке», — перебила Агата и резким рывком встала. Отвернувшись, она выдохнула. «Думаю, нам пора идти». Стоило ей сказать это, как они услышали какой-то шум. Судя по звукам, к ним кто-то приближался. Агата кинула на Алестера тревожный взгляд. Тот, в свою очередь, вернул его ей. «Кто-то едет», — озвучил он очевидное. Агата понимала, что не стоило ждать ничего хорошего от тех, кто путешествовал ночью. Это могли быть только какие-нибудь преступники, но... «У них есть одежда», — озвучила Агата, пришедшую в голову мысль. Да. Согласился аластер «Встаньте позади меня, а лучше спрячьтесь. Вот там очень удобные кусты, они скроют вас надежно». «Я магическое существо, если вы не забыли», — сказала Агата, отказываясь прятаться. «К этому моменту она отдохнула достаточно, чтобы суметь воспользоваться магией». «Тогда верните себе...» Алластер покрутил рукой, не имея представления, как обозначить тот странно завораживающий облик. «Я не могу показывать свою магическую сторону случайным людям. Не волнуйтесь обо мне. Я знаю, как защитить себя». Алластер хотел сказать, что не только это его беспокоит, просто ему не хотелось, чтобы обнаженное тело Агаты видел кто-то еще. Но не успел он что-либо произнести, как всадники приблизились достаточно, чтобы они оба смогли их увидеть. Не имея при себе никакого оружия для защиты, Аластер схватил первый попавшийся камень, но в следующий миг озадаченно застыл. Его взгляд перескакивал с одного человека на другого, пока не остановился на том, кого он ожидал увидеть здесь в самую последнюю очередь. «Отец!» произнес Алистер, пытаясь придумать причину, по которой его единственный родитель покинул замок и прибыл сюда в столь поздний час. — Отец? — услышал он голос Агаты позади. — Ваше Величество! — позвала она короля, который, как оказалось, тоже присутствовал в странной группе. — Старейшина? — Леди Чемберли, — заговорил король, спешиваясь. Скинув с себя плащ, он торопливо направился в их сторону. Ньюман проследил за тем, как король быстро накинул на плечи Агаты плащ, а потом вернул взгляд на своего родного отца. аластер произнес мужчина холодно, — «прикройся», — бросил он и передал Ньюману свой плащ. «Спасибо, отец», — поблагодарил аластер «Что вы здесь делаете?» — Излишнее любопытство всегда было твоим недостатком. — Не думаю, что ты прав, — возразил Ньюман, начиная вечный спор с отцом. — Как бы там ни было, мы здесь не для того, чтобы выслушивать твое непочтение, — фыркнул мужчина, а потом обратил внимание на Агату. — Мисс Чемберли, полагаю? — Вы... — спросила Агата, с прищуром разглядывая мужчину. Тот удивительным образом был похож на Алластера. «Хэндусон Ньюман, герцог Рочехорд, к вашим услугам!» Представился он, наклонился и поцеловал воздух над протянутой рукой Агаты. «Очень приятно», — сказала она вежливо, хотя ей не понравились нападки мужчины на Алластера. Она находила их излишними, учитывая, что все комментарии были сделаны при свидетелях. «Как вы узнали, где нас искать?» спросила она переводя взгляд на старейшину гадрас поморщился предлагаю перенести этот разговор в другое место сказал он агата согласно кивнула спустя какое-то время когда рассвет уже тронул горизонт они прибыли в замок короля прежде чем переходить к самому разговору они оделись в любезно предоставленные королем одежды и позавтракали ты всегда был несдержанным Сразу перешел к главному, как ему казалось, герцог Рочехорд. «Но в этот раз ты превзошел все мои опасения. Ты устроил настоящий переполох в городе». «Это все, что тебя волнует, отец?» Спросил с некоторым огорчением в голосе Аластер. «Что еще меня должно волновать?» Холодно спросил мужчина. «Не знаю». В голос Алластера закрался сарказм. «Может быть, то, что я способен обращаться в громадного летающего зверя? Кстати, не подскажешь мне, как это возможно?» Агата сидела рядом и с интересом наблюдала за беседой отца и сына. Многое стало для нее неожиданностью. Например, она понятия не имела, что аластер сын герцога. Хотя кое-какие подозрения на этот счет у нее имелись. Кроме этого, если судить по спокойному лицу герцога, обращение Алластера не стало для него сюрпризом. Но никаких магических эманаций от старшего Ньюмана она не ощущала. Впрочем, это не было каким-либо показателем. «Предлагаю вам успокоиться, господа», — привлек их внимание король. В кабинете сразу стало тихо. «Итак», — продолжил король, когда добился тишины. Полагаю, что сейчас, когда все обернулось таким образом, скрывать от Алластера правду и дальше нет никакого смысла. — Я против, — возразил герцог. — Я за то, чтобы рассказать правду молодому дракону. Не согласился Гадрос. Агата была заинтригована. — Он человек, — резко бросил герцог. а еще излишне любопытен. Стоит ему узнать, как все сразу выйдет из-под контроля». «Все уже вышло из-под контроля», — напомнил Гаадрос, твердо глядя на мужчину. «Это мой сын, и мне решать, что ему следует знать», — настоял герцог. «Перестаньте говорить так, будто меня здесь нет», — вмешался Алластер. Он выглядел сердитым. Ему явно не нравилось происходящее. Герцог на его реплику вздернул брови и медленно повернул голову, окидывая сына пренебрежительным взглядом. «Я не учил тебя быть таким непочтительным», — фыркнул он и добавил уничижительно. «Мне следовало знать, что кровь твоей матери испортит тебя». «Не смей так говорить о моей дочери», — рыкнул Гаадрос, почти подскакивая со своего места. «Она была моей женой!» — мгновенно откликнулся герцог. «Поэтому я могу говорить все, что думаю». Агата видела, что терпение дракона на исходе. Из его рта почти просачивался дым, а в глазах разгоралось мерцающее пламя. Еще немного, и он испепелит глупца. «Если это так, то почему вы женились на ней?» Вмешалась Агата, подумав, что еще немного и придется строить новый замок для короля, а то и вовсе заново отстраивать город. Взбешенный дракон — последнее, с чем Агата хотела столкнуться. «Я был молот и глуп», — резко ответил мужчина. «Вы были в нее влюблены, не так ли?» Сделала Агата предположение, прочитав ответ между строк. Герцог полоснул по ней взглядом и стиснул зубы, отворачиваясь. Было понятно, что старший Ньюман — сложный и неприятный человек. «Получается, вы мой...» — заговорил аластер осознав одну важную вещь. «Дед?» гадрос скивнул. «Он старейшина совета в магическом мире». Алестер нахмурился. Ему все еще было некомфортно от мысли, что магия реальна. «Есть целый магический мир...» поинтересовался он, размышляя над тем, как изменится его жизнь. «Да», — ответила Агата, замечая, что никто пока не готов снова говорить. «Есть множество существ, поэтому...» «Перестаньте», — потребовал герцог. «Мой сын не будет частью этого... мира. Я требую, чтобы его печать была возвращена на место и укреплена, а воспоминания сегодняшней ночи удалены». Он человек и им останется. В кабинете воцарилась напряженная тишина. «Ты не можешь говорить это всерьез», — произнес аластер пораженно. «Я более чем серьезен», — произнес старший Ньюман. «Ты должен понять, что я действую в твоих интересах. Магия — это яд. Однажды она отравит твою жизнь». — Будь уверен, ты не хочешь знать, каково это. И Агата все поняла. Этот человек был сломлен. Он был влюблен в свою жену, но та умерла. Герцог явно обвинил в этом магию, что привело его к желанию держаться от магического мира как можно дальше. Дракон Алластера был запечатан. Заговорила снова Агата, не обращая внимания на гневный взгляд герцога. Кто это сделал? Я. — ответил Гаадрес. — Почему? — задала Агата новый вопрос. Она не собиралась идти на поводу у герцога. Аластер имел право знать все о своем происхождении. — Мой внук — полукровка. До сегодняшней ночи его человеческая часть была доминирующей. — Из-за печати, не так ли? — въедливо уточнила Агата, прищуриваясь. «Возможно», — уклончиво ответил старейшина. «Я думаю, что не это сейчас важно», — вмешался герцог. «Если мы все решили, то давайте не будем больше откладывать. В конце концов, я хочу вернуться домой и выспаться». Агата посмотрела на него с глубоким удивлением. Она не могла поверить, что этот человек сейчас говорил так, будто повторное запечатывание дракона Алластера было делом решенным. Услышав скрежет, она перевела взгляд на младшего Ньюмана. Судя по тому, как покорежены были подлокотники кресла, в котором он сидел, Алластер был абсолютно против подобного обращения. Герцог тоже услышал звук. Он бросил на сына недовольный взгляд и отвернулся, словно не хотел смотреть на внешние проявления волшебной природы Алластера. «Держи себя в руках», — бросил старший Ньюман. «Твое поведение позорит меня». Агата думала, что Алластер не выдержит, но тот каким-то образом смог обуздать клубящуюся внутри него ярость. «Ты никогда не говорил, чего умерла моя мать». произнес он спустя время. «Я был причиной ее смерти». В относительно спокойном голосе Ньюмана слышалась нотка страха. Он явно не хотел получить подтверждение. Агата восхитилась этим человеком. Несмотря на откровения, которые рухнули ему сегодня на голову, он решил попытаться вытянуть из своего отца больше интересующей его информации. «Роды истощили ее». с горечью произнес герцог агата сомневалась что он сказал бы так много если бы не его уверенность что в конце разговора память алластера будет стерта на первый взгляд все прошло хорошо так сказала старуха коллинс но подожди резко перебил его аластер герцог бросил на него недовольный взгляд ты сказал коллинс — Да, я так сказал, — ответил Хендесон. — У тебя внезапно стало плохо со слухом. И вообще, думаю... аластер резко встал, снова невольно перебивая отца. Он тревожно прошелся по кабинету и остановился прямо перед Агатой. — Магия реально верна. — Что он на тебя нашло, немедленно... — начал старший Ньюман недовольно. — Замолчи, отец. потребовал аластер бросив на герцога предупреждающий взгляд. И было в его голосе и взгляде что-то такое, что Хендесон действительно замолчал. Итак, внимание Алестера вернулось к Агате. «Ты уже знаешь ответ на этот вопрос. Но да, магия — такая же реальность, как и наш нынешний разговор», — ответила Агата, ощущая любопытство. «А ведьма?» В вопросе Аллестера все еще слышался легкий скепсис. Ведьмы тоже существуют. Ага, кивнула. Я тебе уже об этом говорила, когда ты упомянул о. О, протянула она, вспомнив их последний разговор о ведьмах. Аллестер отрывисто кивнул и повернулся к отцу. Как ты говоришь звали старуху Коллинз? спросил он холодно, глядя на Хендесона. Внезапно Агата подумала, что Алластер в этот момент выглядит как хищник, почуявший след, удравший от него добычи «Понятия не имею. Да и какая разница? Это было больше тридцати лет назад. Она уже тогда была старой. Сейчас мы должны сосредоточить внимание на...» «Ведьмы живут дольше людей?» — спросил Алластер у Агаты, перебивая отца. Тот возмущенно открыл рот, но так ничего и не сказал. Видимо, от наглости сына у него попросту отнялась речь. «Дольше», — Агата кивнула. «Обычные, почти в два раза, а темные...» «Темные», — немедленно заинтересовался Алестер. «И не скажешь, что еще недавно он всеми силами отрицал существование магии». «Я говорила тебе, что ведьмы тоже в какой-то мере люди, и им свойственны людские пороки». Некоторые из них злые, потому что таков их характер. В принципе, никто на самом деле не разделяет их на тёмных и светлых. Это просто я для себя их так классифицирую. «И кого вы считаете тёмными ведьмами?» «Алластер», — вмешался герцог, возмущённый до крайности их разговором. «Перестань, Хендесон», — осадил герцога король. «Твой сын больше не младенец, ты не можешь оградить его от такой большой части реальности». «Но...» о правде говоря...» — продолжил король громче. «Теперь я испытываю облегчение. Я действительно опасался чего-то подобного все эти годы. Нам повезло, что вырвавшийся после стольких лет заключение волшебный зверь не разрушил город до основания». Полагаю, мы должны поблагодарить за это очаровательную леди Чемберли. — Я не согласен, — запротестовал герцог. — Это был мой долг, Ваше Величество, — отозвалась Агата. — В любом случае, я рад, что правда наконец открылась. Встав, король махнул рукой, давая понять остальным, что они могут сидеть, и принялся медленно расхаживать по кабинету. — Леди Чемберли. Могу ли я попросить вас рассказать молодому неуману о магическом мире? Я с радостью поделюсь всем, что знаю. Прекрасно. Король улыбнулся. Бросив расчетливый взгляд на Алластера, он погладил бороду. Ваше новое дело, как я понял, связано с ведьмами? Подозреваю, что так, ваше величество, ответил Алластер. Но я должен знать больше. Великолепно. Король покивал. Думаю, на сегодня мы закончили, господа». «Но...» Старший Ньюман вскочил на ноги. Его лицо было красным от возмущения. «Вы не можете...» «Я король...» Резко оборвал герцога владелец кабинета. «Ты забываешься, Хендесон. Твоя ненависть к магии и жалость к себе ослепляют тебя. Твой сын не ребенок, он взрослый человек и...» «Волшебное существо! Ты не имеешь права и дальше скрывать от него его наследие. Я сомневаюсь, что повторное запечатывание чем-то поможет». «Гадрес, что ты скажешь на это?» Старший дракон глянул на короля, а затем его взгляд переместился на младшего Ньюмана. «Бесполезно», — произнес он. «Я не знаю, что пробудило его дракона». но тот вряд ли даст кому-то шанс снова ограничить его волю и свободу. «Ерунда!» — отмахнулся герцог и продолжил. «Нам просто...» «Хватит!» — выкрикнул король, резко оборачиваясь. «Еще слово, Хендесон, и я прикажу арестовать тебя. Смирись, твой сын теперь дракон, и ты ничего не можешь с этим поделать». Герцог сжал губы, но опустил голову, признавая власть короля. Его величество некоторое время гневно рассматривал его, а потом кивнул, расслабляясь.